de är oss. Вперед, ты говоришь, что я похож на киноактера И ты меня зовёшь, а я иду домой Я знал, что будет плохо, но не знал, что так скоро the love she knew is it